«Эпилог. вы все-таки нашли его утуредительно произнес деконтра и старый инквизитор чуть самоуверенно кивнул лучше даже чем я мог ожидать а ширяев? ширяев мог бы стать хорошим караульным но он сделал намного больше нашел и подготовил нам того кто просто идеален для подобной роли что не говори а юноша весьма талантьев вы про вегира нет про павла конечно дезаиус позволил себе улыбнуться Он настолько удачно, сам того не понимая, путает всем карты, что мы уже сейчас получаем результат, которого сами достигли бы только спустя годы планомерной оперативной работы. Ходячее бедствие? Нет, вовсе нет, наоборот. Кстати, где он? Кто его знает? — пожал плечами Амнис. В городе где-то? Возможно, слишком сильный откат, удар по эмоциям. Теперь сидит где-нибудь, переживает, пьет, как обычно. Вы это бросьте, — построжал тоном старый инквизитор. В такой ситуации его одного оставлять нельзя. Про вашу к нему неприязнь я наслышан. Да только она не дает вам права махать рукой, вы ведь как-никак его наставник. Поэтому немедленно организуйте-ка поиск Ширяева и доставьте его сюда. Если пьет, пейте вместе с ним. Если плачется, подставляйте свою широкую наставничью грудь. Хочет выговориться, сидите и слушайте. И чтобы больше я такого от вас в городе где-то не слышал. Поняли меня? Понял». мура буркнул амнис а располли так выполняйте с тихим стоном я разлепил глаза наталкиваясь взглядом на натянутый над головой тент тот мерно покачивался и только через пару мгновений я понял что нахожусь в повозке и меня куда-то везут слышался скрип колес стук лошадиное ржание чей-то гортанный голос выкрикивал непонятные слова и я попытался вспомнить что же произошло кадры падения на мостовую отозвались глухой болью в затылке, невольно заставив вновь застонать. А затем моя память подсказала, куда и зачем я бежал. «Ники», — произнес я вслух пересохшим горлом. Мне так хотелось ее найти, объяснить, рассказать. Вдруг в глубине повозки шевельнулся чей-то силуэт, а затем такой мягкий и знакомый голос сказал «Я здесь, любимый». Она, а это точно была она, подобралась ближе ко мне, наклонившись и поцеловав в губы. С трудом я поднял ватную, плохо слушающуюся руку, касаясь ее. — Не трать силы, милый, ты пока очень слаб. — Но как? Я все еще удерживал руку на весу, касаясь девушки, убеждаясь, что мне она не мерещится, и никак не мог понять, что же произошло. Где я? — Ты со мной, — ответила она, беря мою руку в свою. — Это главное. Жена не может быть без мужа. как я могла оставить тебя там, одного? Да, я знаю, что бывших инквизиторов не бывает. То, во что вас превращают, остается с вами навсегда. Но я надеюсь, что вместе мы сможем это преодолеть, и ты, мой муж, данный самими богами сможешь долго и счастливо жить вместе со мной и никогда больше не вспоминать об этой варварской империи». «Где жить?» – медленно переспросил я. «У меня», – понимающе улыбнувшись, ответила Нейки, – «в султанате». Губ коснулась бутыль с прохладной влагой, и я рефлекторно сделал несколько жадных глотков, после которых мое сознание снова начало меня покидать. Лицо девушки расплылось, голос отдалился, а последним, что я услышал, был ее ласковый шепот «Спи, любимый, мы еще не добрались до дома».